Муляж Выйдя из офиса, я споткнулся о бордюр. Ну, или обулыжник какой-то, точно не знаю, так как смотреть под ноги не стал. Шум вечернего города был похож на гул электрической станции. Сломанной станции. Мимо проехал автомобиль, чуть не забрызгал меня водой и снегом. Начиналась весна, так что по утрам в лужах теперь блестело солнце, Точно улицы припорошили молотым золотом. «Сто к одному, что наши сегодня проиграют в хоккейном матче. Я бы сделал ставку, но по закону подлости, как всегда, проиграю. Хотел послушать музыку, да не нашел своих наушников. Забыл на работе, похоже. Я шел по тротуару. По дороге проезжали автобусы, но мне не хотелось в них залезать. Было желание пройтись пешком». Центр города был наряжен магазинами и всякими лавками, точно новогодней елкой-игрушками. Сунул как-то я свой нос в один из таких магазинов. Да чуть было без всех наличных не остался. Цены нынче уже не те, что прежде. Люди вот верят, что экономическая обстановка в стране улучшится. Кризис пройдет и все такое. А я не верю. Мне кажется, что будет только хуже. Хотя даже у самой глубокой ямы... Есть дно. Грузный, сонавитый мужчина, похожий на носорога, шел на меня. Я сделал шаг в сторону, пропустил его. Интересно, если бы я его не пропустил, он бы посторонился или столкнул меня? Закурить бы. Мужчина посмотрел на меня как-то странно. А может, он и не на меня смотрел, а на дорогу? Дороги я не люблю, никогда не любил. Как по мне, лучше тропы, тропинки. Неприметные, уютные, тихие, загадочные. А дорога — это что? Это люди идут через лес, через природу, прорываются куда-то на своих стальных машинах, что посылают в воздух дым цивилизации, а за ними остается лежать мертвый валежник. Тропа же — это естественный путь. Может быть, это даже путь к Богу. А куда может вести дорога? В век прогресса и новшеств? А нормальным людям что там делать в эдаком веке? Слово «век» и слово «веко» похоже. Почему? Может быть, один век — это мгновение между закрытием и раскрытием век на глазах Бога? Интересная теория. Март, конечно, был экстравагантен. Брызгал мокрым снегом, обдувал скользким ветром, Кричал что-то в уши, голосами каких-то причудливых птиц. Справа от меня выросло здание торгового центра. Большое, фактурное, похожее на саркофаг. Я решил зайти в него. Там в кофейне работала моя подруга. А я бы не отказался от кофе. А то в сон клонит. Это всегда так после работы. Но спать сразу после окончания смены нельзя, потому что сон пролетит за секунду, а с утра снова нужно будет идти на работу. Спать сразу после работы можно только в пятницу. Потому что суббота — это день ничего не делания. День, когда можно лежать и плевать в потолок. Главное, чтобы потолок в ответ не плюнул. Как говорится, если один человек плюнет в общество, оно утрется. А если общество плюнет в человека, он захлебнется. Или потонет. Потонуть в болоте из слюней австралопитеков. Что может быть хуже? Да... Я зашел в торговый центр. Почему-то вспомнился Пелевин с его «Когда едешь в поезде, самое главное — не стать пассажиром». Или как там у него было? Метафора жизни, как поезда. Желтая стрела и все такое. Сейчас была бы актуальна такая метафора. Вся жизнь — это большой торговый центр. И самое главное — это не стать одним из множества товаров этого центра. Жизненно, не правда ли? Тут есть все. Зона с игровыми автоматами, кафе, магазины с одеждой, магазины с продуктами, магазины с техникой. Есть и манекены. Вон они, вытянулись по струнке, точно молодые солдаты. Интересно, что будет, если попробовать научить манекен разговаривать? А может, манекены — это эдакие камеры наблюдения, которые следят за людьми, собирают информацию, статистику? Ну да, а потом передают все это куда-нибудь. Я вот думаю, что как-то все так оно и происходит. Всякие дураки могут, конечно, верить в эволюцию, теорию происхождения видов и прочее. Но что может вся эта теория Дарвина, если противопоставить ей один простой вопрос, который звучит следующим образом. Как из неживой материи могла появиться живая материя, в которую оказался каким-то чудом встроен определенный набор характеристик и параметров. Размножение, деление, рост и развитие, обмен веществ. Само по себе просто взяло и появилось, взяла и сделалось. Пустота сделала форму, загнала туда характеристики, значения, принципы, постулаты и понеслось. Так что ли? Тогда эта ваша пустота... Это то же самое, что и Бог. В чем тогда отличие науки от религии? В науке своя этика есть, как и в религии. Есть свои проповедники, свой пафос. О чем думал первый живой организм? Что он понимал-то вообще? Вот вопрос. Может ли считаться живым существо, у которого нет сознания, а есть только инстинкты? Хотя, как понять, что такое эти инстинкты? Они берут на себя роль сознания, командуют телом, да? А откуда сами эти инстинкты взялись? Постепенно развились. М -м. А когда их не было, что было тогда? И как они развились, собственно? Значит, было что-то, что развивалось? Какая-то программа, что ли? М да, вопрос за вопросом и вопросом погоняет. Одну дверь открой, а за ней еще десять. Лабиринт коридоров, где Минотавр — это смерть, что ищет тебя с того самого момента, как ты появился на свет. Вряд ли кому-то из людей удалось пройти этот лабиринт бесконечных вопросов. Всех остановила смерть. Хотя многие люди и сами никуда не идут. Стоят точно манекены, а на них надевают куртки, часы, шапки там всякие. А многие и не стоят даже, а лежат. Лег и лежи. Под лежачий камень вода не течет, а оно и не надо нам. Мы не ихтиандры, чтобы в воде лежать. Мы же, если верить Дарвину, из этой самой воды и вылезли. Вылезли на сушу, отбросили плавники и отрастили руки, ноги, крылья. А дальше что? Бродить пошли, бродягами стали. Лучше бы плавали. В воде все как-то интереснее, глубже, красивее. Осмысленнее. В океане есть своя философия. А какая философия у нас? Пытался я ее читать, еще будучи подростком. Кант, Шопенгауэр, Ницше сам черт ногу сломит в том, что они написали. Никто и не понимает их текстов. Все только делают вид, что понимают. А что на деле? А на деле практикуют словесные игры просто, как дети, ей-богу. Я дошел до кофейни. Моя подруга была тут как тут. Низенькая, чуть полноватая, смешная, с милой улыбкой и добрыми глазами. «Мне кофе, кофе, кофе можно — Мне кофе-кофе-кофе можно? Смеется. — Пончик нужен вам, мистер? — Нет. Что у меня эти западные приторные пончики? Подайте мне соленых крекеров. Шучу, конечно. — Как дела на работе? — спрашивает Катя. — Да как обычно. Хотя нет, сегодня прям неважно. Начальник загрузил меня своими счетами, бумагами, документами и прочим канцелярским мусором. «И не стыдно ему?» — улыбнулась она. «Можно подумать, что в нашей фирме кому-то когда-то бывает стыдно». «Ну и дела...» — Катя покачала головой. «Тебе какой кофе? Эспрессо, латте, капучино, американо или латте, конечно же». Я плюхнулся на стул, что стоял прямо возле кофейной стойки. Катя принялась готовить кофе. «Тут все было рядом». Кофейная машина, холодильник и все такое. Все у всех на виду. А сейчас везде так. Скажите спасибо социальным сетям, интернету, прогрессу. Наступил новый век. Век прозрачный, как стекло. Хотя, смотря где. Началась готовка кофе. Помимо Кати, в кофейне сейчас работали еще две девушки. Они крутились, паковали в картонные упаковки какие-то пирожные. — Все для клиентов. Клиент всегда прав. Хотя Катя мне говорила, что у них принято называть посетителей не клиентами, а гостями. Клиенты — это у проституток, а у нас гости. Ну и дела. За заказом подошел человек. Молодой мятый студент в щеголеватом костюме. Начал что-то щебетать. Ему быстро дали заказ, чтобы он отстал и поскорее свалил. Студент заулыбался, Оплатил заказ банковской картой. Пошел к одному из немногочисленных столиков. Там его ждала девушка в синим пальто. «Долго работать сегодня будешь?» спрашиваю у Кати. А сам смотрю на белый холодильник. Она берет из холодильника бутылку молока. «А что?» «Да просто. До восьми вечера М -м -м -м. Потираю пальцем кофейную стойку. «А что там с квартирой? Уже переехала?» «На выходных буду переезжать. Уже заказала машину, фуру». Это хорошо. Мне Лена недавно звонила, сказала, что в кино сейчас новый фильм идет. Мм, какой-то блокбастер. А, -а, а, это они могут. Не хочешь сходить? Да, можно. Я в кино сто лет не была. Катя дает мне кофе. Жидкость наполняет одноразовый высокий стакан. Я пью. Кофе ничего такое. От кофе хочется курить. Вспоминаю, что так и не покурил на улице хотя желание и было. Может, покурить выйдем, когда пью? Предлагаю я Кате. Да, хорошо. Она кивает. На щеках появляются небольшие ямочки от легкой улыбки. В пространство справа от меня вмещается тыквовидная дама и просит чего-то там со сливками. Ишь, чего захотела. Сейчас сделаю. Подождите, — говорит ей Катя и начинает порхать, как пчелка над кофейной мини-кухней. Тыквовидные же смотрят на меня. Чего ей надо? Глаза собраны в точку, губы поджаты. Хочет сесть на мое место, что ли? Ну, садись. Встаю, чуть ли не кланяюсь перед этой особой. Садится. Даже спасибо не сказала. Ладно уж, мы люди не гордые. Встаю, пью кофе. Все чего-то суетятся, чего-то ищут в недрах торгового центра. Хочется плюнуть кому-нибудь в лицо. Смотрю на часы. Время вечернее. — Покурить бы. Катя выходит из застойки, говорит, что отпросилась на пару минут. — Перекур. Идем к выходу. В руке у меня стаканчик с кофе, а Катя смотрит себе под ноги. Все время зачем-то поправляет прядь волос, что спадает с ее головы. Точно занавес во время антракта. — Слякотно на улице очень, — говорю я, когда мы выходим на свет Божий. — Ага, такая себе погода. У меня вот ботинком новым кирдык пришел. Воду стали пропускать. Хоть запасные носки с собой таскай. — Где покупала? — Да, в бутике одном. Денег-то сейчас немного. На квартиру все ушло. А там еще ремонт делать надо. Я подвесные потолки хочу. — А чем тебя обычные не устраивают? — Не знаю. Подвесные просто выглядят кошерно. — Да что ты! Стоим и говорим. Курим. Нас обдубает ветер, что полон холодных искорок тающей зимы. В небе пролетает самолет, похожий на стальную стрелу. Мне в детстве говорили, что нельзя лазерной указкой на самолеты светить. А то пилоту лазер может в глаз попасть, и тогда самолет упадет. Так что лазерные указки можно использовать как систему ПВО. Сбивать ими самолеты с супостатов. Хорошая идея. Мне подруга скинула трейлер этого фильма. Там саундтрек очень красивый. А? Ну я же тебе говорила, фильм сейчас вышел новый. — Точно, помню. А, а сериалы сейчас никакие не смотришь? — Да как-то времени нет. — А времени ни у кого нет. Это мы есть у времени. — Поняла. — Ага. Не надо мне только сейчас вот твоей философии. — А чего ж тебе надо? — Просто человеческого отдыха. Вина там, пиццы, суши, может быть. — Суши — дело хорошее. — Можем поесть у меня. — Да, отметим новоселье твое. Вижу снова эти ямочки на щеках и улыбку. Глаза у Кати темные, матовые, на шее небольшой вертикальный шрамик. Это она в детстве с дерева упала и распорола острым суком себе шею. Хорошо, что артерию никакую не задела, а то умерла бы. Смерть — дело такое. Всегда неожиданно и всегда, как в первый раз. — Как переедешь, позвони мне. Тебе, кстати, помощь не нужна с переездом? — Нет, спасибо. Мне брат и дядя помогут. — Позвоню. — Да курили Можно и расходиться, но чего-то стоим, ждем. А чего ждем-то? Пока? Пока. До встречи. Обнялись. Иду дальше. Кофе допил и выкинул в урну. В луж наступил. Неприятно. Ботинки у меня тоже такие себе. Промокают постоянно. Так можно и простатит заработать. Будешь потом по врачам бегать, краснеть, рассказывать, как тебе больно писать. Такое себе времяпрепровождение. Сейчас бы лето и на море, на юга, плавать в соленой воде, вести непринужденные беседы с розовыми медузами и черными скатами, а еще пить пиво и бродить вечерами по набережным да по тихим улочкам уютных приморских городков, курить сигары. Вывеска вылезла перед моими глазами. Точно видение, точно божья роса. Чайхана номер один. Надо же. Обхожу это заведение стороной. Вижу двух кавказцев. Общаются на своем языке, активно жестикулируя. У одного из них смешная шапка, она явно рынка, но с логотипом известного бренда при этом. Второй одет в кожаную куртку, в руке сигаретка, вещает что-то. Вообще, надо на людей поменьше смотреть, а то сейчас все злые стали. За взгляд прибить могут. Все на нервах? Ну, конечно. Кризис снова наступил. Зато теперь не стыдно носить дырявые носки, ибо денег нет. Бедным быть не грех, или, как там говорится. А богатые тоже плачут, к слову. И слезы у них не из золота, и даже не из серебра. А обычные людские слезы. Склизкие и противные, точно слизни. Кап-кап-кап, и намокли глаза, и щеки. Но тут плач не плач, а ничего не поменяешь в этой системе. Мы встроены все в механизмы государства, общества и так далее. Комнатная рыбка из аквариума не выбирается. Живой, во всяком случае. Мертвый-то, конечно. Но мертвецы никому не сдались. И их сразу определяют, куда надо. В сточные канавы и ямы. Один только Ленин лежит в мавзолее. К нему все ходят, молятся на него. За меня бы кто помолился.